Решение конфликтных ситуаций. Конфликт — это противоречие интересов, которое может приводить к возникновению негативных эмоций друг к другу. Существует отдельная наука — конфликтология, занимающаяся изучением основ и особенностей предупреждения, возникновения и решения конфликтов. Существует три стадии конфликта — это возникновение предконфликтной ситуации, само конфликтное взаимодействие и разрешение конфликта. Причин для возникновения конфликтных ситуаций предостаточно. Основные причины возникновения конфликтов внутри организации могут заключаться в следующем. Во-первых, это неграмотная организация управления. Во-вторых, неправильно и нестабильно распланированное рабочее время. Недовольство работниками по поводу удовлетворения материальных потребностей. Неправильное распределение имеющихся ресурсов в организации если коллектив подобран без учета психологической совместимости. Различия в целях, представлениях и ценностях. И когда кто-то нарушает сложившиеся традиции и устои в коллективе. Чтобы не допустить конфликты в деятельности сотрудников, следует избегать возникновения перечисленных причин. Также важно грамотно заниматься подбором персонала, учитывая особенности психологической настроенности в коллективе и эмоционально-психологического состояния будущего сотрудника. Надо поддерживать негласные позитивные правила во взаимоотношении сотрудников. Руководитель должен заработать себе авторитет в глазах своих сотрудников и подчиненных. Если же конфликт избежать не удалось, то следует как можно быстрее его разрешить. Пути преодоления конфликтов в организации бывают разными. Приведем некоторые из них. Вырабатывание особого мнения в отношении конфликтующих сторон. Обращение к незаинтересованному третьему лицу чей совет будет воспринят обеими сторонами конфликта, третейский судья. Также конфликтующие стороны можно поставить в ситуацию взаимного сотрудничества. Одной из крайних мер по урегулированию конфликта является наложение административных санкций. В решении конфликтных ситуаций действуют общепринятые этические нормы и правила, характерные для делового общения. Соблюдение этих правил позволит человеку вступать в переговоры и даже в конфликтные ситуации без опасения. Когда человек по необходимости оказывается в коллективе с посторонними нормами поведения, он начинает чувствовать раздражение. Для урегулирования конфликтов применяют определенные нормы поведения людей в обществе. Так, нравственные нормы имеют одно из главных значений при устранении конфликтов. Эти нормы нигде не прописаны, они существуют в обществе произвольно. Сам конфликт и причины его возникновения оцениваются самими участниками и сторонними наблюдателями по-разному. Это, в свою очередь, тоже может служить причиной для возникновения новых разногласий, приводящих уже к другому конфликту. Правовые нормы четко отражены в законах и регулируются государством. Эти нормы обязательно участвуют в урегулировании международных конфликтов. Правовые нормы могут разными способами воздействовать на человека. Во-первых, это информационное влияние, которое предлагает модель поведения, поддерживаемую государством, и сообщает о возможных последствиях проступков. Во-вторых, это воздействие через ценности, признанные государством. И третий способ воздействия норм права – это принудительное воздействие. Возможно применение принуждения в адрес тех, кто не придерживается общепринятых норм в своем поведении. В процесс урегулирования включаются уже правовые механизмы. Религиозные нормы могут проявляться при особенностях поведения, связанных с правилами той или иной религии. При международных конфликтах на религиозной почве этих норм урегулирования недостаточно. Политические нормы действуют через переговоры, уступки. Они не имеют юридического характера. При возникновении международной конфликтной ситуации важно вовремя ее урегулировать мирными политическими средствами. Во многих странах возможные варианты разрешения конфликтов оговариваются и прописываются на начальном этапе подписания договоров между партнерами. Конфликт всегда можно решить законным путем. Например, конфликтующие стороны могут обратиться в суд, либо к посредникам. Но на самом деле это применяется только в каких-то крайних ситуациях. Чаще всего стороны стремятся избегать подобных процедур. Предпочтительнее для них остается самостоятельное и чаще однонаправленное решение возникшего конфликта. Выход из конфликтной ситуации — это особая форма общения, требующая также обязательного соблюдения всех этических норм и правил, применимых в общении. Любой конфликт лучше предупредить, чем потом решать. Доведя ситуацию до конфликтного состояния, человек начинает затрачивать гораздо больше сил и времени для его урегулирования. Для предупреждения конфликтов нужно знать и соблюдать некоторые основные правила взаимного общения. Эти правила заключаются во взаимоуважении сторон. Так, согласно этому, важно партнерам по общению признавать друг друга, уметь выслушивать собеседника, понять, насколько тема конфликта важна либо болезненна для другой стороны. Партнеры должны уметь четко выражать свои мысли, не вносить двойственный характер своими высказываниями. В процессе общения надо определить те моменты, где ваши мнения с партнером совпадают и где они принципиально расходятся. Целью такого общения должен быть поиск путей решения назревающего конфликта. Задача сторон предупредить конфликт. При обсуждении конфликтной ситуации надо помнить, что конфликт Это процесс, зачастую больше эмоциональный, чем сознательный. Поэтому, если вы видите, что партнер сильно эмоционально возбужден, дайте ему выговориться и снять свое напряжение. Иначе все переговоры будут бессмысленными. Во время беседы нельзя использовать наиболее легко уязвимые стороны собеседника и вспоминать какие-то прошлые обиды. В конфликте не должно быть явного разграничения на проигравших и побежденных его участников. Не надо искать виноватых в возникновении конфликта. Лучше совместно искать пути выхода из него. Для этого должны выступить обе стороны конфликта с предложением своего варианта. А на основании этого потом выбрать лучший совместный вариант. При урегулировании конфликтных ситуаций надо вести себя спокойно и взвешенно. Нельзя отвечать агрессией на агрессию. Если вы случайно не сдержались и осознали это, лучший способ выйти из этой ситуации – замолчать. А потом, когда партнер тоже успокоится, можно продолжать обсуждение проблемы. При необходимости умейте извиняться перед собеседником. Если вы чувствуете, что не готовы продолжать спор, просто выйдите из комнаты. Только выходите молча, не делая резких заключительных выпадов. Контролируйте свои эмоции до конца, не сорвитесь в последний момент. И вообще, старайтесь решать конфликтные ситуации без потери отношений с партнерами.